Третья поправка к Конституции США. В мирное время ни один солдат не должен размещаться на постой без согласия владельца дома. Однако в военное время это допускается, но лишь в порядке, предусмотренном законом. Когда составлялся текст третьей поправки, проблема расквартирования солдат в частных домах была насущной. К этому методу прибегали англичане. В 1769 году английский парламент принял первый закон по расквартированию, согласно которому американские колонии должны были оплачивать постой английских солдат, которые охраняли колонистов. Закон также разрешал английским солдатам занимать конюшни, пивные, амбары и другие постройки. Второй закон по расквартированию, принятый в 1774 году, был намного жёстче. Он разрешал английским солдатам занимать любые постройки и помещения, включая дома. Понятно, что такой закон не мог не разозлить колонистов, но вполне возможно, именно эти законы американские колонисты называли их непереносимыми законами и послужили толчком к революционной войне. После её окончания колонисты включили третью поправку в Билль о правах, так как не желали посягательств на свои дома со стороны не только английского но и своего собственного правительства. Третья поправка, пожалуй, единственная, по которой Верховный суд США не вынес за всю историю ни одного решения, хотя несколько раз упоминал её или ссылался на неё в делах, совершенно не относящихся к размещению солдат на постой. Также не похоже, что о размещении в частных домах может зайти речь в обозримом будущем. И тем не менее, третья поправка важна. Потому что современные американские юристы нашли в ней скрытый смысл. Они считают, что в ней говорится о нашем праве на частную жизнь, на свободу от вторжения в неё со стороны государства, и право на то, что правительство не будет размещать солдат в наших домах ни в мирное, ни в военное, кроме как согласно закону. Время должно толковаться широко. То есть речь должна идти не только о физическом вселении солдат в дома, Но и о любом посягательстве на наш чак, которое может привести к дискомфорту и нарушению того или иного аспекта нашей повседневной нормальной жизни. Наиболее значительным делом, в котором Верховным судом упоминается третья поправка, является дело Grizzwald против штата Коннектикут.